Глава седьмая. «Тима, что-то случилось?» В столовую, где их обычно маленький бурят по имени Алтан кормил шикарными обедами, вошла Ксюша и, выпучив свои и без того огромные глаза, уставилась на молодого человека. «Меня зовут Тимур», — вместо ответа сказал он, поставив на стол пустой стакан, залпом выпив воду, словно хотел протрезветь. Когда он увидел Зину, то не смог сдержать эмоции. Нет, он сотни раз представлял эту их встречу, но, видимо, такие вещи всегда происходят неожиданно. «Еще раз услышу, пойдешь собирать чемодан», — грубо сказал он девушке. «Если честно, я уже давно хочу его собрать», — сказала тихо Ксюша и надула свои накачанные силиконом губки. Получилось комично, в точности, как показывают в скетчах о молодых и глупых. В другой момент он бы обязательно посмеялся над этим, но не сейчас. Его немыслимо колотило, и он никак не мог успокоиться. Сколько бы он ни представлял, но оказался не готов к этой встрече. Ведь он, умный молодой бизнесмен, в которого, наконец, поверил собственный отец, все рассчитал так, как должен делать самодостаточный мужчина. Зина умная, чересчур умная, гордая, и этого, скорее всего, в ней тоже чересчур. В этой девушке было всего чересчур, с ней было сложно, а ему хотелось, чтоб стало легко. В бизнесе сложно, с отцом сложно, хоть где-то должно быть легко, рассудил Тимур. Поэтому, когда год назад он предложил ей подумать, на самом деле он уже все решил. Тимур уже тогда знал наверняка, что это конец их отношениям. Он удалил ее номер из своего телефона, чтоб не передумать, а в своем заблокировал ее чтобы она не смогла ему позвонить. Тимур предупредил брата на тот случай, если Зина начнет его искать через него. Он даже секретарю в приемной запретил с ней соединять и постоянно говорить, если понадобится, что он занят. Тимуру казалось, что он все рассчитал, но она так и не позвонила. Она не бросилась его искать, не прилетела, не стояла у дома в ожидании, когда он выйдет. Понимание этого оставляло в душе горечь. И Тимур не мог понять, чего в этом больше: уязвленного самолюбия или, может быть, любви. Через полгода он перестал ждать и вздрагивать от звонков в дверь. Тогда-то и понял, что все правильно. Он молодец. Все так и должно быть. От чего тогда сейчас так колотится сердце? От чего так дрожат руки? Почему эта рыжая девчонка с зелеными глазами так действует на него? Однажды Зина... Научила его справляться со стрессом, выливая мысли на бумагу. Не слушая Ксюшу, которая что-то не останавливаясь щебетала, он сел и стал записывать в заметке телефона все, что сейчас чувствует, чтобы потом перечитать и осознать происходящее. На удивление, буквы складывались не просто в предложения, а в стихотворные строчки. И даже на заднем фоне промелькивала музыка, словно рождалась песня. Когда последнее слово было записано, Что-то все же зацепило его в Ксюшиных словах. «Что ты сейчас сказала?» — спросил он ее неожиданно. Она, видимо, тоже была уверена, что он ее не слушает, и потому растерялась. «Про то, что ты часто пьешь?» — не поняла она. «Про Даниила?» — уточнил Тимур. «Ну что, странный он какой-то. Богатый и без охраны поехал на Ольхон. Во Владике он от себя ее не отпускал, а тут в Иркутске оставил. Тебя каждый вечер спаивает». «Ты еле до кровати доходишь, а раньше ты таким не был. Самому, видимо, не хватает, куда ты еще прется. Может, к ученым ходит, там ищет выпить или компанию ищет. Ведь бар всегда полный», — рассуждала девушка. Тимур тоже отметил, что несколько бокалов вина на острове срубают его без сил, но решил, что это акклиматизация. Но вот то, что такой, как Даниил Бровик, ходит по ночам один — Это его насторожило еще больше. «Когда ты видела, что он уходил?» — спросил Тимур. «Ну вот, когда второе убийство было?» — спокойно ответила Ксюша. «Я уже спала. Ты пришел и упал нераздетый. Сначала я подумала, что не буду тебя раздевать. Но потом решила снять хотя бы обувь, потому как микробы с нее могут переползти на кровать, а я там голая сплю», — объяснила свою логику девушка. «Вот я встала, сняла с тебя кроссовки и в окно выглянула» а там этот пошел в сторону ученых. Ты уверена, что это был он? Все еще не понимая, как воспринимать данные обстоятельства, спросил Тимур. Дебильный вопрос, сказала девушка высокомерно. Ты видел еще кого-нибудь на острове с таким белым волосом, как у нашего богатея?